После того, как Дарья увела Тая и Лею, они держали путь строго на север. — Да раз очень далеко, пешком мы будем идти слишком долго. Но на границе леса есть нечто похожее на стоянку аэростатов. Это даже не деревушка, скорее просто маленький перевалочный пункт. Лея вертела перед собой карту, глядя на нее одним глазом. Около другого же медленно вертелась магическая печать, позволяя девушке просматривать территорию с воздуха. Дарья волнуется за Акселя. Ты видишь его?» «Нет. В той части леса деревья имеют слишком густые кроны». «Я не... О, нет!» «Какие-то проблемы?» — поднял бровь Тай. «Там с десяток огненных шаров прямо в небе. Думаю, у Акселя сейчас тяжелая битва». «Может, нам стоит вернуться и помочь ему?» Верхняя часть дари прокрутилась вокруг. Таким образом, она делала вид, что отрицательно кивала головой. дари верит в Акселя!» Он сказал уходить. «Да, она права!» «Аксель, конечно, тот еще засранец, но если он сказал, что справится, я ему верю!» Магическая печать с глаза Леи растворилась, и она решительно кивнула. Вскоре деревья начали медленно расступаться, но в какой-то момент... — Берегись! — Тай резко схватил Лею и дарив в охапку и покатился в сторону за ближайшее толстое дерево. То же мгновение место, где они только что шли, объело свирепым огненным штормом. — Они здесь! — послышалось впереди. Их начали окружать люди в черных плащах. Тай резко раскрыл ладони. В его руках завязались клубы фиолетовой энергии, порождая широкий щит и одноручный короткий меч. «Их слишком много, я всех не сдержу. Лея, сколько времени тебе нужно, чтобы сделать небесный коленок? «Я? Я не уверена, что смогу». «Лея!» «Минут пять. Дари, возьми на себя. А ты вообще умеешь что-нибудь?» «Тари, кровожадный монстр из преисподней! Ха-ха! Дари, убивать!» Злобно засмеялась бароня и бросилась вперед. Тай выскочил следом, налетев на одного из охотников за головами. Он протаранил его щитом, прижав всем весом к дереву. Сзади кто-то уже прокричал заклинание. Резко развернувшись, тигролюд закрылся щитом от огненного копья, в развороте полоснув по прижатому магу клинком. Слева атаковал еще один, в руках которого уже завязывались продолговатые огненные линии. Но в тот же момент нечто сбило его с ног. Дарья резко сделала подсечку, после чего всем весом своей брони обрушилась охотнику на голову, моментально лишая его сознания. Казалось, что они вполне могут сдержать натиск охотников, но потом началось страшное. В них разом полетело множество огненных заклинаний. Благодаря щиту Тая и устойчивой броне Дари, первое время они держались, но потом фиолетовый щит дал первую трещину. Один из охотников налетел на Тая, выплескивая огненный заряд ему в живот. Следом кортик вошел в его плечо, заставляя тигролюда сдавленно зашипеть. дари же откинул назад громадный, огненный смерть. Энергия в нем содержалась столько, что человека можно было выжечь до красной корки. Красные фонарики дари потухли. Лея все еще была не готова, но сконцентрированно накапливала энергию, видя, как ее брат и подруга сдерживают столь сильный натиск, ее сердце дрогнуло. Времени совершенно не хватало, поэтому она решила действовать с тем, что есть. Пусть удары будет намного слабее. Пусть мир содрогнется от ветра. Сила, что созидает, пусть начнет разрушать. Небесный клинок. Лес загудел. Внезапно весь воздух, что был в округе, устремился к Таю и Даре, окружая их. Катоки все больше уплотнялись, пока они превратились в видимые синеватые линии. Маги пламенного солнца поспешно начали возводить огненные щиты, но безуспешно. Магия ветра, может, и не была самой сильной в бою, но обладала отличным эффектом. Она могла развеять более сильную магию. Вскоре воздух превратился в безумный вихрь, который резко устремился вверх, создавая некое подобие острия клинка. Десяток магов потеряли равновесие. Их резко подбросило воздух и уронило на спину, заставляя закашляться. Огненная магия поднялась вверх вместе с заклинанием небесного клинка и растворилась где-то над коронами деревьев. Те, что имели этап пробуждения, еще некоторое время собирали энергию, тяжело поднимались на ноги, но более опытные на этапе накопления быстро сориентировались и уже собирались снова атаковать. Тай рванул вперед, снова создавая в руках оружие, на этот раз излюбленную громадную дубину. Размашистым ударом он снес одного из магов накопления, Но трое тут же атаковали его огненными копьями с разных сторон. В конце концов его, наконец, уронили на землю, крепко прижав, заламывая руки. Убивать вас было бы слишком расточительно. А вот продажа живьем окажет огромную финансовую помощь нашему плану. зарычал, стараясь вырваться, но его только сильнее вжали лицом в землю. Еще двое вывели из леса Лею. — Вы не подумайте, ваш дружок тут не при делах. Просто вы не очень удачно родились белыми тиграми. Ха-ха. Один из магов с желтыми, практически выцветшими волосами, пнул Тая в живот. Рана на его груди, что оставил зверолюд, была уже прижжена, но оказалась очень глубокой и болезненной. — Чертовы дарницы! Последнее время вас слишком много на территории империи. Охотник надменно сплюнул, собираясь еще раз пнуть тигра Люда, но едва он повернул голову, в его лицо прилетело нечто тяжелое, вдавливая нос в череп и моментально заливая лицо кровью. Дарья успела подняться и выстрелила своей отсоединяемой рукой в наглую рожу мага пламенного солнца, Но следом ее тут же связали. — Ах ты паскуда! Он налетел на нее, занося ногу и несколько раз ударил в броню. Однако та оказалась очень крепкой, поэтому последовал приказ. — Вытащите эту тварь из консервной банки! Один из магов подошел, стараясь откупорить плотно закрытую броню. — Если ты откроешь, то Дарья обещает. «Ты умрешь в мучительно страшной агонии!» Парень на мгновение замешкался. «Да чего ты ее слушаешь? Открывай давай!» Рявкнул второй. Охотник с желтыми волосами наконец привел свое лицо в порядок и выставил руку вперед. «Да насрать! Так зажарю! Отойди!» В его ладони завязалась пламенная энергия, которая тяжелела с каждой секундой, заставляя воздух искажаться от испускаемого жара. Даже броня не смогла бы выдержать такой атаки. Она запросто расплавит сталь и пройдет насквозь. Собрав достаточной энергии, он едва двинул пальцами, чтобы выпустить ее. Как внезапно огненный шлейф пролетел через всю поляну прямо к нему. Вместо того, чтобы полететь в даре, пламя взмыло в воздух. Раздался громкий хруст, а следом истошный болезненный крик. -а -а! какого Аксель пролетел мимо всех магов и за долю мгновения до атаки крепко схватил руку охотника, ударяя рукоятью меча сверху. Рука сломалась в районе локтя, обнажая кровавую кость. «Но нет, дружище, это моя консерва!» «Зря ты на нее свою лапу поднял!» Юноша, не отпуская руку мага, резко дернул его на себя и точно такой же тяжелый удар рукоятью меча последовал в его лицо, еще сильнее ломая тому нос. Акселератор вышел на редкость тяжелым мечом, потому каждый его удар ощущался словно удар молота. Маг пытался отпрыгнуть, но вместо этого рукоять снова вписалась в его лицо, лишая сознания. Другие охотники клана Пламенного Солнца сполошились. Каждый из них начал выкрикивать заклинания, направляя в Акселя множество огненных стрел, копий и шаров. «Тай!» — рякнул Аксель, выжимая газ на своем хренке. Крепкий удар смел троих магов, что сдерживали тигролюда который тут же подскочил, расставив руки в стороны. Темно-фиолетовые щиты появились со всех сторон, защищая их от огненных атак. — Забери Лею и дари. Как только я расчищу путь, нам надо валить. За мной еще хвост в дюжину магов, правда, те посильнее будут. Среди за энергией, в случае чего мне понадобятся твои щиты. Тай молча кивнул. Может, он и не считал решения Акселя верными, но лишь вне боя. Во время сражений он убедился, что парень очень опытен и следит сразу за всем, что происходит. Аксель же думал о том, что ему нужна защита. А взять ее можно лишь из кристаллов, но использовать каждый раз разламывая долго и ненадежно. Он сделал зарубку в памяти подумать об этом. Акселератор взревел, возвещая о начале настоящего хаоса. Нажатая кнопка взорвала один из кристаллов, а юноша молниеносно рванул вперед на пятерых магов, что загораживали отход из леса. Тем временем Тай подхватил Дари и потянул Лею за руку. Закрываясь призванными щитами, они двинулись за акселем. Огонь мелькал во все стороны. Меч технично проносился по телам, лишая магов пламенного солнца жизни. Когда же путь был расчищен, оставалось лишь одно — замедлить тех, кто был на хвосте. — Пригнитесь! — крикнул Аксель, выжав ручку клинка на полную и одновременно с этим замахиваясь. Его спутники припали к земле. На середине замаха юноша выжал кнопку, взрывая последний кристалл. Вместе с ударом из акселератора вылетела взрывная огненная волна, что снесла за собой несколько деревьев и откинула охотников, что стояли вдалеке. Тем, что были ближе, повезло меньше. Двое погибли сразу, а еще трое свалились с ужасными ожогами по всему телу. «Совсем ополоумел!» — рявкнул Тай. — Чуть нас не зацепил! Что за атаки? Ты так весь лес спалишь к чертям собачьим! Наконец очнулась Дарья. Она видела столь мощную атаку и снова зловеще захохотала. — Да! Сожги всех врагов! Муха-ха-ха! Лея усмехнулась. Кажется, для нее Дарья стала так забавно себя вести. «Уходим — Уходим! Преследователей никто не отменял. Они снова бросились убегать. Аксель двигался впереди на случай очередной засады, та же прикрывал группу сзади. Крики звучали все громче, казалось, что за акселем прислали целый отряд магов. Вскоре лес окончательно расступился перед ними, а аксель первый выбежал на широкую долину, изредка утыканную небольшими кустарниками. Вдалеке виднелись несколько низеньких домов и здоровенный дирижабль, пропеллеры которого начинали раскручиваться. — Если поднажмем, то можно будет улететь вместе с тем дирижаблем, — крикнул своим товарищем Аксель. — А если откажут? — испугалась Лея. — Да, они могут не взять нас на борт, — запахано проговорил Тай. Заплатим, вынудим силой. Неважно, главное вылететь с ними. Мы не сможем слишком долго бежать с кланом пламенного солнца на хвосте. Рано или поздно нас перехватит. Мы идем вперед практически вслепую. Они же могут использовать свое влияние, чтобы подождать нас в каком-нибудь городе на пути. Они бежали, что было сил. Примерно на половине пути к Дережавлю из леса показались охотники за головами. Магии пламенного солнца выряли в дальнобойные заклинания, но ни одно из них так и не достигло цели. Аксель и компания не сбавляли скорости ни на секунду, а охотники за головами не могли сократить этот разрыв. Тем временем дирижабль начал медленно подниматься в воздух. «Стойте — Стойте! — громко закричала Лея. «Возьмите нас на борт! За нами погоня!» — заорал, что было сил Тай. На посудине мелькали люди, вскоре их стало больше. Видимо, все же их заметили, однако дирижабль продолжал неизбежно подниматься в воздух. Дари говорит, — мы уже не успеваем!» Когда, наконец, команда оказалась достаточно близко, дирижабль уже набрал огромную высоту. Преследователи нагоняли их, не оставляя возможности оторваться. — Я больше не могу бежать! — пожаловалась Лея. Аксель всматривался наверх, пока, наконец, не заметил странные линии, что летели вниз. — На крышу! Быстро! Никто не понял этого указания, но все посредовали ему. Только когда они взобрались повыше, все увидели веревочную лестницу, что скинули с дирижабля. «Хватайтесь!» — донесся крик откуда-то сверху. Компания по очереди прыгала на веревочную лестницу, поднимаясь наверх. Аксель подкинул Гарри и по-среднему хватился за самый край, когда дирижабль вновь начал подниматься. Маги пламенного солнца подоспели лишь когда уже их цель превратилась в среднего размера пятно. Заклинания продолжали лететь в их сторону, но растворялись где-то неподалеку. — Ты гляди, только фанфар не хватает, — усмехнулся Аксель. — Провожают сфир фейерверками. От такой огромной высоты захватывала дух. Они лезли по лестнице вверх, изредка поглядывая, как земля все больше отдалялась. Когда, наконец, Аксель залез на борт... Он устало упал на спину и выдохнул. Но спустя мгновение уже поспешно менял использованные огненные кристаллы в клинке и перчатках на новые. Если им не повезло и на борту не очень сговорчивые люди, придется снова сражаться. Наконец к ним вышел один из членов экипажа и выглядел он весьма экстравагантно. Высокий, широкоплечий мужчина с длинными светлыми волосами, стянутыми в хвост. На его голове была причудливая черная шляпа с золотыми краями. Нечто среднее между пиратской треуголкой и широкополой шляпой ковбоев. Под плотным длиннополым камзолом черного цвета красовалась вычурная зеленая жилетка с золотыми пуговицами. У него на поясе виднелось около шести однозарядных пистолетов. Мужчина широко улыбнулся. — Не каждый день увидишь людей, бегущих от отряда охотников из пламенного солнца. Чем вы умудрились им насолить? — Хотя, постой, дай угадаю. Они хотели продать этих двоих? Он тыкнул на Тая и Лею. Аксель, недолго думая, кивнул. «Да ужаса наглые ребята. Если нет ошейника, так значит сразу можно угонять». Поддержал он догадки капитана. «Ха-ха, да, прекрасно понимаю. Но в этом мире всегда так. Если ты не подтверждаешь свое право владеть чем-то, то у тебя это забирают. Но не беспокойтесь. Воздушные пираты — вольный народ. У нас нет места каким-то низменным земным амбициям». «Пираты, Дарья заинтересована. Можно Дарри такую же шляпу?» «О нет, это шляпа капитана. Но если ты присоединишься к нам, то мы обязательно выдадим тебе шляпу юнги. У Дари уже есть команда!» — обиженно скрестила бронированные руки она, чем вызвала смех мужчины. «Что ж, добро пожаловать на дирижабль «Время!»» Меня зовут Гром, и я капитан команды сезонов. Аксель, Тай, Лея, Дари. Спасибо, что не бросили. Будем благодарны, если подобросите куда-то поближе к столице. Естественно, мы готовы заплатить, если потребуется. Ого, далекий путь избрали. Что ж, до столицы точно не доброшу. Там воздушная зона не свободная. Полагаю, вы направлялись в неодно раз. Могу подбросить вас до Арканума. Это чуть дальше. Мы в любом случае летим туда на замену деталей и ремонт. А по поводу платы... У нас все просто. Плата — это ваша деятельность на борту и ваши истории. Никто убирать за вами не будет. А если кто-то из вас хорошо готовит, то было бы неплохо. А то наш хок приставился в прошлом месяце. Нового как-то не нашли. Следом на палубу выскочила девочка лет тринадцати. Она огромными глазами смотрела на зверолюдей и улыбалась. Никогда еще не встречала тигралюдов. Я Май, вице-капитан времени. Она протянула руку, которая полностью состояла из подшипников и механизмов. Но Лея не устояла при виде милой девочки и обняла ее. Не удивляйтесь, я единственный взрослый на этом корабле. — Все пираты сезонов не старше пятнадцати лет! — пожал плечами гром.